И мне тоже хотелось любить, и любовь была нужна светлая и молодая, такая же возвышенная, как у Валентины и неизвестного капитана. Как нужна была в тот момент любовь. Мечтая о любви, вспомнил маленькую стеардессу Алевтину, Алю, Альку, и стал думать о ней. Thank you. Понедельник. Все недоразумения разрешились. Деньги выдали. Надо было вернуть или втине долг за рубашку. Я поехал к ней. Кажется, здесь. А вам кого? Аре А левтино можно? Хм. Поздал немного. Час назад или втину уехал на аэродром. Замечательно. Надо догонять. Попробуй, попробуй. Схватил тогда такси, бросился в аэропорт. Сёрдесса уже была в самолёте. Когда я перебежал лётное поле, уже откатили трап. Алевтина! А, это ты! Ты где? Где тебе деньги привёз? Теперь всё, сейчас взлёт. В следующий раз, когда вернёшься. А когда ты вернёшься? 7 часов. Алька не вернулась. А я всё ждал её на аэродроме. Самые сладкие, самые волнующие часы в моей жизни. Куда всё это ушло? Разве лёгкая теперь моя жизнь? И злость. Знай, гоняй себе по тундре. То с мороженой на вагах, то зараженницами. Значит, когда встретилась хорошенькая девушка, с которой можно было бы поболтать, и то отправили в Сан-Рейс. Вот сейчас уютно, хорошо с закрытыми глазами. Вспомнились самые радостные часы жизни. А ведь наверняка сейчас растормашат. Эй, быка. О, бык. Так и есть. Быка, бык, ты спишь? Ну чего тебе? Может, вернёмся? Смотри, как разгулялась. А хать теперь закрыто. Паркуда закрыто, другие тоже не принимают. Куда мы летим? Где сядем? Да. Положение. Конечно, если поворачивать. А как же поворачивать? Во-первых, неизвестно там, что с раженицей, может помирает, так что всё равно лететь надо. Во-вторых, если не удастся сесть в горячих ключей, то Приземлиться разрешат только на аэродроме, оборудованном по всем правилам, а до такого аэродрома еще два с лишним часа пилить. Но если рискнуть и сесть рядом с горячими ключами, то взлететь все же разрешат, а для посадки на обратном пути в Ахе у нас опять будет преимущество, разженится, а главное, рано беспокоиться. Лёда до горячих ключей ещё минут 50, а погода здесь непостоянная. Неизвестно, что через 30 минут случится. Бывало, и за 20 минут всё утихало. Рано, Шурик, решать. Давай немножко снизимся и оглядимся. Ты только спроси диспетчера, подготовили ли они бочки, а если да, то минут через 40 пусть зажигают. Ладно! На чём же я остановился? А. Да. Жду в аэропорту. Она вернулась только через 2 суток. Я принёс тебе деньги. Вот. Подожди минуточку, я сейчас освобожусь, только отчитаюсь о питании. В Седрромы мы поехали к её родителям. И потом всё стало в жизни так, как хотела Левтина. Через месяц расписались, потом полгода летал стюардом, потом пошел в летное училище, Аля так захотела. Потом родились Валька и Итька, и это как раз было самое-самое в жизни. Эй, командир! Диспетчер вызывает? Да. Как видимость? Ухудшается. Снегопад. Как больная? Плохо. Будем садиться. Слушай, я вам посадки не даю. Вас понял. Бочки горят? Горят. Садимся. Вы все-таки молодец, Мария Николаевна. Добилась своего. Да, Шурик. Посадку запрещаю. Порывы ветра 30 метров в секунду. Сядем. Снижаемся, Шурик. Не с плеча прав, не сядем. Сделаем еще круг. садить. Сажаем на лёд затаросы. Не сломай выжу, а то придётся куковать. Давай, давай носилки. Скорее! Самолет сносит ветром. Так! Вот так. Ну уж домали не прилетит. Ну да, не прийти. Готово! Годим! Влетайте, счастливого пути!